Вернувшись в деревню, Таша с надеждой посмотрела на Ришту, который, проводив её до дома Нанги и Айше, двинулся в сторону своего жилища. «Завтра жду тебя вечером на празднике. Там все будут», — напомнил он на прощание. Таша почему-то вздрогнула. В памяти всплыли картины весёлых сельских гуляний под могучими стенами Лаплава. Сердце забилось в ожидании чего-то. Знать бы чего. Таша и сама не понимала, что с ней творится. Наверное, то были переживания юной девушки, уставшей от погони и вернувшейся, наконец, к обычной девичьей жизни, полной тайных мечтаний и ожиданий. Праздник полнолуния обещал быть как никогда пышным и оживлённым. К вечеру Деревня расцвела яркими огоньками костров, приплясывающих от веселых порывов необузданного степного ветра. Жители суетились, готовили еду в огромных, расписанных сценами битв и охоты ритуальных котлах. На штандартах реяли флаги с изображениями волков. Мужчины расписывали лица углем и глиной, а женщины надевали широкие нарядные юбки, украшенные нашитыми костяными бусами. Такие же юбки нашлись и для Таши Стамой. Когда солнце село и на главной площади взвился в небо гигантский костер, гоблины потянулись из домов, нарядные и веселые. Важно вышагивали деревенские матроны в пышных юбках, отороченных мехами. Вокруг них — С визгом и гомоном носились целые выводки малышей. Девушки на выданье нарядились в лучшие одежды, заплели волосы в хитрые косы, нарисовали белой глиной узоры на зелёных плечах. Юным девам разрешалось ходить с открытыми плечами и животом, надевая к длинным юбкам лишь короткие топы. мужчины воины и старейшины – Надели праздничные головные уборы из перьев и черепов. По краям площади ломились от угощений столы. Здесь были и жареные степные свиньи, и вяленые перепелки, и орехи, и яблоки, и вино. Взрослые степенно восседали за столами, развлекая друг друга беседами и застольными песнями. Молодежь не могла усидеть на месте. Юноши и девушки танцевали, пели, били в бубны и барабаны, дудели в костяные гудки. Тама выплясывала в самом центре, рядом с первой красавицей деревни Майрой и двумя её сёстрами. «Да уж, популярные девушки всегда на виду, что в Лаплава, что тут», — с белой завистью подумала Таша, глядя на веселящуюся подругу. Сама она сидела незаметно у края стола и потихоньку таскала орехи из большой глиняной плошки. Посидев так немного, девушка совсем заскучала. Нангаяйша испарились куда-то, танцевать с таймой не хотелось, поэтому набив орехами карманы, Таша не спеша побрела по темной, опустевшей на время праздника улице, лучом уходящей от площади. в тёмную ночную степь. «Принцесса, подожди!» Знакомый голос окликнул её. Таша обернулась, за ней следом спешил Ришта. «Ты чего ушла? Обиделась?» Тёмные глаза блеснули во мраке обеспокоенно. «Да нет, просто не люблю шумные праздники!» Умиротворённо пожала плечами принцесса, остановилась, чтобы подождать гоблина. «А я-то уж подумал, случилось что!» — обрадованно выдохнула Ришта, поравнявшись с ней. «Я тоже не люблю шум этот весь. И всё-таки не гоже принцессе прогуливаться одной!» «Пойдём вместе!» — согласилась Таша, и они побрели в степь, подальше от шумного праздника. Достигнув реки, присели на берегу, глядя, как поднимаются в небо искры далёкого костра. «У нас дома тоже были весёлые праздники, только я на них редко ходила», — поделилась воспоминаниями девушка. «Неуютно мне среди людей. Я ведь не красавица какая-нибудь, как Оливия или Тама». «Да красивая ты, я сам видел, когда вы в Источнике купались», — выпалил Ришта и тут же осёкся. «Чего?» Таша густо покраснела, и округлила глаза от удивления вперемешку с возмущением. Однако неожиданный комплимент доставил ей несказанное удовольствие. Подобные слова девушка слышала крайне редко, да и то в основном от толстой Миранды и под Лизы Брунгильды. «Девочки Нангу побили одного, а он, выходит, не один за нами подглядывал?» — уточнила наконец принцесса. «Нанго сам виноват. Что у него репутация такая?» Примирительно улыбнулся Ришта. «Ему бы и так за что-нибудь досталось. Он сам всех нас прикрыть вызвался». «Всех?» «Да уж, это похоже на Нанго. Он же герой!» Засмеялась Таша, называя Нанго героем не в насмешку, а совершенно искренне. «Герой!» — кивнул Ришта. кидая в воду камешек, отчего рябь разрушила ровную лунную дорожку и колыхнула прибрежные кувшинки. — Вы с подругой тоже молодцы. Сражаетесь, как львы, за свою свободу. Сидеть у реки было так спокойно, что уходить совсем не хотелось. Тёплый ночной ветерок приносил из степи пряные медовые запахи. Гигантской бесшумной бабочкой порхала невдалеке сова. Ведущие мирную беседу девушка и гоблин совсем не мешали ей охотиться. Стремительный бросок и зазевавшаяся мышь истошно пискнула, испустив дух в безжалостных когтях ночного хищника. Испугавшись неожиданного звука, девушка, вздрогнув, прижалась к своему собеседнику, сама того не ожидая. «Ты чего?» Зубы Ришты блеснули в опасной близости от лица принцессы. «Это просто мышь!» Он улыбнулся еще шире. «Не знал, что некроманты такие пугливые!» «Не ожидала просто!» Выдохнула Таша, поднимая глаза и встречаясь взглядом с гоблином. Ее постоянно подрагивающие руки прижимались к его широкой груди. Затаив дыхание, Девушка почувствовала, как крепкая горячая ладонь опустилась ей между лопаток, согревая и притягивая ближе. — Целовала когда-нибудь парней с колыками? Глаза Ришты поблескивали в полумраке, отражая свет полной луны. — Нет, — прошептала Таша завороженно, непроизвольно закрывая глаза и ощущая, как шершавые горячие губы касаются ее губ. а объятия становится еще крепче из головы в миг унеслись все мысли а дыхание сбилось вслед за потерявшим ритм сердцем но уф прости не знаю что на меня нашло ришта вдруг отстранил ее от себя бережно убирая руки и отсаживаясь в сторону не хочу чтобы казалось будто я воспользовался ситуацией «С моей стороны это было бы нечестно», — ответил он на немой вопрос, застывший в изумлённых глазах таши «Да ничего», — растерянно произнесла она в ответ. «Само как-то получилось». «Ага», — виновата согласился Гоблин и, поднявшись, протянул принцессе руку. «Пойдём обратно в деревню». «Пойдём». Кивнула Таша, и они поспешили обратно. Девушка всё ещё не пришла в себя от этого неожиданного поцелуя, поэтому молчала. Гоблин, видимо, чувствуя себя виноватым, вдруг произнёс уверенно. — Не волнуйся, он не обидится. — Кто? Таша очнулась от ступора и удивлённо взглянула на Ришту. — Тот. кому принадлежит твое сердце. — Сердце, — задумчиво повторила девушка, не слишком понимая, что имеет в виду гоблин. Однако переспрашивать и уточнять не стала, а поинтересовалась. — Ты поэтому не стал меня целовать? Это так заметно, что сердце... — Конечно, — улыбнулся ей Ришта. продолжая тянуть её за руку в сторону надвигающегося праздничного шума. Ещё как заметно! Чувствуется сразу. Они вернулись к шумящей и веселящейся толпе и растворились в ней до утра, словно забыв о произошедшем. Всеобщее ликование и веселье нарушил нежданный визитёр. заходящегося утренней зарёй неба Камнем упал черный виверн. Таша затаила дыхание, увидев всадника. То был мертвец-альбинос, тот, что служил некроманту Ану вместе с Феро. Новости он принес далеко не радостные. По приказу короля на мирную деревню выступил диверсионный отряд, состоящий из людей и эльфов. Гиенья Грива загудела, как встревоженный муравейник. Старейшины собрали неотложный совет, совещаясь, что делать с незваными гостями. Решено было укрепить охрану границ поселения и отправить женщин с детьми в укромное убежище. Воинов катастрофически не хватало. Большинство сильных и умелых гоблинов-мужчин служили наемниками, И на родине появлялись лишь раз в год по случаю отпуска. Поэтому оружие взяли все, кто был в силах его держать. Сражаться позволили и Айше. Отсылать ее с остальными женщинами в укрытие не стали. К слову сказать, сестра Нанги, которому довелась ответственная миссия, охранять убежище, была не единственной женщиной, способной сражаться за гиеню Гриву. В тяжелую броню облачилась толстая хойра. Подняла охотничий лук прекрасная Майра, а плечистая высокая северянка Галакши, одна из жен самого зажиточного старейшины, сжала в руках длинную костяную острогу. «Возьми с собой таксу!» Таша обняла Айшу крепко, как сестру. «Он поможет тебе в бою!» Гоблин отвела глаза, коротко кивнула. Принцесса заметила, как в бесстрашных глазах воительницы блеснула чуть заметная слеза. Отстранив от себя принцессу, Айша взяла под узцы коня и двинулась прочь, так ничего и не ответив. Сердце Таши сжалось. Даже невозмутимая Айша не смогла удержать слез, хоть и попыталась скрыть их не умела. Итак, гоблины встречали врага, не зная толком, кто придёт к ним с запада. По слухам ждать следовало королевских рыцарей и их эльфийских союзников. С трепещущими от гнева и тревоги сердцами гоблины из гиений и гривы ждали.